Четыреста тридцать третий день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу, площадь у фонтана. Сидел себе Павел Иванович в темнице, сидел и в ус не дул. Бросили его туда верховники еще девять дней назад, шестнадцатого января, по наущению Астермана, ворога лютого и подлого, Но с тех пор не было ни пыток, ни допросов. Видимо, не пришли к согласию, в чем его обвинить. Или опасались его близкого, но не постельного, знакомства с вдовствующей курлянской герцогиней Анной Иоанновной, которую сами же решили звать на трон. Фактически, пока он сидел в темнице, мимо него прошло все самое интересное. Исчезновение со смертного водра юного императора, появление на Москве никому доселе неизвестного артанского князя Серегина, не знал Ягужинский и о том погроме, который означенный Серегин устроил среди верховников, и что в результате всех событий тестюшка Павла Ивановича, канцлер Головкин, помрех. Его враг трусливый Остерман, сидит тихо, как мышка под веником. Президент военной коллегии Михаил Горицын застрелился, причем труп обнаружили аж в Петербурге, в домике Цесаревны Елизаветы Петровны. А о семействе Долгоруковых ни слуху, ни духу. Одним словом, когда в его узилище раздался ляск и скрежет, и тюремщики начали летать, как клочки по заковочкам... Били их сильно, но аккуратно, бо государевы люди, которым еще службу исполнять потребуется. Павел Иванович сначала ничего не понял. Просто зашли в его келью две соженные роста гренадер-девицы в кафтанах Семеновского, леев гвардии полка, взяли под белые руки и, не дав молвить даже слова, повлекли за собой в тридевятое царство, тридесятое государство. Очнулся господин Ягужинский только тогда, когда на площади у фонтана под палящим знойным солнцем, в окружении теперь же своих верных, перед ним предстал единый в двух лицах государь-император Петр Алексеевич Романов. Генерал-прокурор правительствующего Сената такие вещи примечал моментально. Тело от внука, худощавого подростка, 14 лет от роду, без всяких признаков оспенной болезни. Все остальное, тяжелый взгляд, жесты, трость черного дерева на отлете, сардоническая усмешка на губах и немного истеричный смех, которым тот зашелся при виде недоумения своего старого соратника, были от его деда, императора Петра Великого. — А ли не ты сам, Пашка Ягужинский, звал меня с того света? — отсмеявшись, вопросил император. — Не ты ли взывал к моему гробу, стенал, что созданная мной империя без меня погибнет, требовал справедливости и защиты? — Вот он я, пришел, как ты звал. Прими теперь меня таким, каким я есть, и служи так же верно, как служил мне прежде. — Да что ты молчишь? Неужто же ты меня не признал? Павел Ягужинский тряхнул головой, будто отгоняя наваждение, но оно никуда не уходило. Как ты ни крути, перед ним стоит покойный император Петр Великий, наряженный в тело своего никчемного внука, которое ему тесно и узко. Но, видно, тело, не кафтан, сразу растянуть не получится, и именно поэтому император непроизвольно переминается на месте, поводя плечами. — А то как же, государь, — ответил Ягужинский, — признал, да еще как признал. Скажу тебе сразу честно, что чудо это чудное и диво-дивное. Не приложу ума, как же это так получилось. Петр хмыкнул и произнес. — Токма по воле Господа нашего и по заступничеству одного святого человека, попросившего за меня, я снова с вами. Внук мой оказался полным никчемой, А герцогиню Курлянскую, которую прочили на престол мои бывшие соратнички, Всевышней императрицы России, на этот раз видеть не пожелал. Вот и вернул Господь меня к вам, чтобы и дальше твердой рукой повел я государство российское к величию и процветанию. Пропустив мимо уха ключевое слово «на этот раз», непроизвольно вырвавшийся у Петра Ягужинский тяжело вздохнул. Но, может, оно и к лучшему, — произнес он. А то тут без тебя, минхерс Питер, дела совсем наперекосяк пошли. Как Александра Даниловича устранили, так больше никто ни о чем работать не хочет. Все только набивают машину. А внук твой, малолетний Петр, в это время лишь девок портил, да Долгоруковских собак кормил. Слыхал уже, наверное, что друга его лепший, Ванька Долгоруков, который за него свою сестрицу Катьку хотел выдать, на случай смерти твоего внука, император Атоспы, составил поддельное завещание, по которому хотел подсадить Енту Катьку на российский трон. — Слыхал, — важно кивнул старый новый император, — да только им же с того хуже стало. Никто бы его сестрицу на троне не принял, и кончили бы долгорукую все как один на плахе. Узурпация трона — это вам не шутки. — Так ты же сам, Питер, принял такой закон, по которому действующий монарх может оставить после себя трон кому угодно, хоть первому встречному прохожему человеку, — удивился игужинский Так какая же в том суд получается узурпация? — Завещание поддельное, — убежденно сказал Петр. — Значит, узурпация. Впрочем, мне уже объяснили, какую глупость я споров когда принял закон о праве монарха по своей воле назначать себе наследника. Сам принял и сам же не оставил после себя никого, потому что на смертном одре моя же рука и язык меня уже не слушались. Знаешь, как это страшно, когда твое же непослушное тело становится тюрьмой. И кричи, не кричи оттуда безмолвным криком, все одно тебя никто не услышит. Нет, больше так не будет. Правило это непременно будет изменено. — А все же, государь, — спросил Ягужинский, — есть ли не секрет? Кого ты хотел оставить на царстве вместо себя? — Секрет! — отрезал Петр. — Те дела были да прошли. Не будем ворошить их прах. Тем более, что воля умирающего государя, если она не подкреплена чем-то более весовым, никто бы и не подумал выполнить. Мало завещать трон. «Надо, чтобы это завещание соответствовало либо древнему праву наследования от отца к старшему сыну, либо явно выраженному желанию всего войска, либо прямо высказанной Божьей воле». Немного помолчав, Петр добавил, «Вообще-то Господь не очень часто вмешивается в наши людские дела, а если вмешивается, то тогда ему никто не указ». Даже предыдущий монарх, сколько бы завещаний тот не написал. Одним словом, минули Верпашка в нашем мире о том, что в теле императора Петра II сидит его дед Петр I, он же Великий, должны знать только четыре человека. Это мои верные слуги и сподвижники. Князь Иван Федорович Шамадановский, ты, начальник тайной канцелярии Андрей Ушаков, и искуснейший российский механикус Андрей Нартов, и усё. Пятый, кто бы он ни был, будет лишним. Для остальных, во время тяжелой болезни императора Петра II посетил дух его небесного покровителя, святого Петра, который имел с ним длительную воспитательную беседу, после чего малолетний засранец наконец-то взялся за ум. — Понятно, Пашка, или разъяснить еще раз? Павел Ягужинский энергично кивнул, зная, что разъяснение еще раз может вылиться и в поколачивание палкой, как бывало не раз в прежние времена. Ему-то самому никогда не заставалось, а иным другим, не проявляющим понятливости, быть битыми приходилось многожды. — Да, — Минхерц Питер сказал, — Я все понял. И исполню все в точности, что бы ты мне ни приказал. Имен хер меня тоже не называй. Даже наедине. Озабоченно сказал император. А то заводишься и брякнешь на людях. И все, конец тайне. Итак, подозрений будет куча с воробьевой горы. Потому что в этом теле я чувствую себя как ряженный шут на ассамблее. Тут привыкнуть надо. А сейчас идем к местному самовластному артанскому князю, моему любезному брату Сергею Сергеевичу Серегину, чтобы обговорить, что и как мы будем делать дальше, чтобы так утвердить меня на мой же трон, чтобы ни одна тварь не заподозрила, что я — это я.